Глава 6. Заглянув через край пугающей пропасти, глубиной в несколько тысяч футов, Магда заметила, что стены этой части замка не строго вертикальны, а немного расширяются к основанию, спрятанному в недрах горы. Если она толкнется недостаточно далеко, то заденет наклонную каменную стену, и ее падение будет долгим и мучительным. Магда напряглась, представив, что будет бесконечно долго катиться к подножию, кувыркаясь, ударяясь о крутую стену и ломая кости. Ей не нравились эти мысли. Она желала быстрого конца. Держась за каменные зубцы по бокам неровного проема, она высунулась еще дальше, глядя вниз. А потом осмотрелась по сторонам, убеждаясь, что рядом никого нет. Магде, как и Бараху, не приходилось беспокоиться, что ей попытаются помешать. Крепостной вал, ведущий к анклаву первого волшебника, был запретным местом, уединенной и отдаленной частью замка. Стражники у подножия спиральной лестницы знали Магду, поэтому выразили ей свои глубокие соболезнования и позволили подняться. Вглядываясь в горный склон, Магда пыталась оценить, насколько далеко придется прыгнуть, чтобы избежать столкновения со стеной. Она хотела, чтобы все кончилось быстро и без боли. Шепот обещал, что если она толкнется посильнее, то будет свободно падать, пока не разобьется о скалы на дне. Магда надеялась, что бараху это удалось, и он не страдал. Но, должно быть, на пути вниз он чувствовал другую боль. Боль осознания, что он уходит из жизни и покидает жену. Магда знала, что перед смертью ей тоже придется испытать этот ужас. Страдания будут недолгими. А потом Магда окажется в спасительных объятиях добрых духов. И, возможно, снова увидит улыбку бараха. Она надеялась, что он не будет сердиться. Магда не сердилась на мужа за его решение пожертвовать собой. Она знала его достаточно хорошо, чтобы понимать. У него была веская причина поступить так. Во время войны многие великие люди умирали, чтобы другие могли жить. Они жертвовали собой из любви к людям. Барах мог отдать жизнь лишь по такой же сильной причине. Как смело Магда сердиться на него. «Нет». Гнева к мужу она не чувствовала, но сокрушительную печаль – да. Магда ухватилась за верхние углы грубых камней. Солнце уже садилось, но они все еще сохраняли тепло. Зубцы были довольно далеко друг от друга, но все же с их помощью она сможет оттолкнуться посильнее. Неподалеку парили вороны, их блестящие черные перья трепетали на ветру а черные глаза наблюдали за приготовлениями Магды. Она присела, собираясь прыгнуть изо всех сил, чтобы не задеть стену, и с изумлением почувствовала, что словно видит себя со стороны. Шепот подгонял. Сердце колотилось, Магда глубоко вздохнула, присела еще больше и начала раскачиваться взад-вперед, с каждым разом все сильнее поднимаясь и приседая поднимаясь и приседая назад и вперед, все дальше за край стены, все дальше к спасительному обрыву, набирая скорость для последнего мощного рывка. В момент сомнения Магда услышала голос, шептавший, чтобы она не думала, а просто сделала. Летя мимо стены в последнем движении перед мощным таучком, в один кристально ясный миг Она осознала всю чудовищность своего поступка. Магда собиралась покончить с жизнью. Закончить ее навсегда, навеки. Всё, чем она была, исчезнет. Голос стал более настойчивым, приказывая ей не раздумывать и покончить со страданиями раз и навсегда. Магда поразилась тому, каким странным показался голос. Как она могла не думать? Ведь думать нужно перед любым важным решением. В ледяной вспышке озарения она, несмотря на шепот, осознала, что совершает ужасную ошибку. Узнав о смерти мужа, Магда словно оказалась в бурном потоке эмоций. И настойчивый внутренний голос подталкивал к единственному способу прекратить ее мучения. Только сейчас она поняла что слепо и безраздумий позволила привести себя сюда. Она не жертвовала собой ради любви, не обменивала жизнь на то, во что верила, на нечто ценное, как барах, а просто выбрасывала её, поддавшись слабости и ничего больше. Магда бездумно отвергла всё, во что верила, и за что боролась. Сколько раз ей приходилось защищать перед советом тех То не мог выступить сам сколько раз она спорила о важности их жизни о ценности любой жизни разве ее жизнь не ценна? можно ли так легкомысленно и глупо и выбрасывать неужели она не собирается бороться за собственную жизнь с тем же упорством с каким она боролась за жизни других она вспомнила слова тили о том что каждая жизнь драгоценна Магда есть только одна жизнь, которая, несмотря на ужасающие муки, дорога ей. Она позабыла об этом, ослепленная горем. С ее глаз словно спала пелена. И Магда поняла, что некоторые события не имеют смысла. За всем произошедшим должно стоять нечто большее, чем она разглядела. Почему Барах покончил с собой? Какую цель он преследовал? кого защищал, на что обменял жизнь. Она вдруг пожалела о том, что хотела умереть. Пожалела о том, что оказалась на стене. Ей даже стало казаться, что она пришла сюда во сне. Как бы больно ей не было, Магда хотела жить. Но она уже не успевала остановиться, летя в пустоту.